Часть вторая. Чужие лица. Глава первая. Дмитрий. Наступившее лето не могло не радовать. После нескольких дней жары обычно шел дождь, который освежал город. Москва похорошела. Тополяры набрали силу, их листва яркой зеленью радовало глаз. Утро обычно начиналось с яркого рассвета, поднимая настроение на целый день. Люди на улицах стали приветливы и улыбчивы. Лето. Пора отпусков и каникул. Три месяца веселой и приятной суматохи. Три месяца, которые так быстро пролетают. Дмитрий аккуратно припарковал свою девятку и, открыв дверцу, выбрался на улицу. Захлопнув дверцу, он прислонился к машине и достал из кармана пачку сигарет. Восемь часов утра. Улица была запружена блестящими рядами машин. Кто-то на работу, кто-то в магазин, кто куда. Дмитрий затянулся своим кэмилом и медленно выпустил дым вверх. Мимо прошли две девушки с интересом взглянув на него. Тут же они принялись перешептываться, оглядываясь на Дмитрия. Он улыбнулся им вслед и приветливо махнул рукой. Утро начиналось хорошо. Не считая того, что это рабочее утро. Дмитрий одернул свой бежевый пиджак и привычным жестом пригладил черные короткие волосы. Тридцать лет. Холост. «Работа, машина, подруги. Что еще человеку надо?» Дмитрий выбросил бычок и достал новую сигарету. «Сегодня он на работе. Сегодня он должен убить человека. Устранить личность, неугодную его шефу». «Это моя работа», — сказал себе Дмитрий, пожав плечами, закрыл глаза. Он ждал звонка от напарника, который сейчас выслеживает жертву. Дмитрий не знал, что сделал этот человек, в чем он был виновен, да это и не интересовало его. Он на работе. На своей работе. На поясе запищал сотовый телефон. Дмитрий бросил недокуренную сигарету и поднес свой Эриксон к уху. «Дима?» — раздалось трубки «Да», — ответил Дмитрий. «Это Петр, свяжись со мной». Дмитрий спокойно прицепил сотовый на пояс, открыл дверцу и сел за руль. Но он не стал заводить своего железного коня. Он ставил магнитолу кассету и откинулся на спинку сиденья. Из колонок, расположенных по всему салону, плавно растеклась музыка. Пинк Флойд. Дмитрий закрыл глаза и расслабился. Он мысленно представил себе лицо Пети, своего напарника, которого называли прицелом за то, что он искал цель, а потом передавал данные проводнику, Дмитрию, затем чтобы он проводил цель туда, откуда не возвращаются. Темнота дрогнула. Перед внутренним взором Дмитрия расцвелся зеленый цветок, из которого вынырнуло призрачное лицо Петра. Изображение лица дрожало и постоянно мигало, будто в сломанном телевизоре. Телепатия. Так называл это состояние Дмитрий. Петр называл это астралом. Огромная система телепатических связей. Другой мир. Астрал. «Проводник?» — спросил Петр, нахмурившись. «Прицел — это я. Почему не выходишь полностью в систему?» «Я за рулем», — ответил Петр, и его лицо на секунду исчезло. Когда оно появилось снова, глаза Петра излучали зеленое сияние. «Цель движется к точке, я за ней. Готовься принять картинку. Как только клиент подъедет к мосту, я тебя на него наведу». «Он знает о системе?» «Нет», — ответил Петр, прищурившись. «Но потенциально может развить чувствительность за два-три месяца». «Понял», — коротко отозвался Дмитрий, принялся ждать. Лицо Петра исчезло, но зеленый туман продолжал клубиться. Петр вынырнул из астрала, но полностью из него не ушел. Он следил за жертвой. Дмитрий просто парил среди черноты, ожидая вызова Петра. Он потерял всякую связь с реальным миром. Дмитрий был наготове как заведенный курок. «Давай!» — крикнул появившийся среди зеленого тумана рот. На Дмитрия обрушился поток образов, несущихся со страшной скоростью. Это был внутренний мир цели. Петр установил связь через астрал с жертвой и теперь пытался подключить к контакту и проводника. Дмитрий уверенно выхватил одну картинку из целой вереницы и мгновенно вошел в нее. Его окружили груды бутылок шампанским, белое подвенечное платье, атласная лента. Это внутренний мир клиента. Теперь Дмитрий был готов действовать. Он мгновенно вызвал перед собой лицо жертвы, знакомое по фотографиям. Если бы прицел не связал Дмитрия с клиентом, ничего бы не вышло. Для вызова помимо картинки требовалось ощущение – телепатическая метка, которую имеет каждый человек. Ее можно узнать, только встретившись с человеком в системе. Или если кто-то наведет тебя на человека. Лицо жертвы мгновенно возникло перед Дмитрием, оно было перекошено ужасом. Жиденькие белесые брови были искривлены, а коротко стриженные волосы, казалось, стояли дыбом. Теперь клиент полностью погрузился в систему и уже не сидел за рулем машины. За ним сидело бесчувственное тело. «Привет!» — сказал Дмитрий. «Привет тебе от шефа!» И тут же показал клиенту картинку. Тело старика с разбитой головой. Так Дмитрий велел сделать шеф. Сам бы Дмитрий сделал все проще и быстрее. Кто? — прохрипел в ужасе клиент, но Дмитрий его уже не слушал. Он вошел в сознание своей жертвы и на секунду увидел мир его глазами. Джип, дорога, конец моста. Дмитрий, находясь в теле жертвы, утопил до упора педаль газа и плавно повернул руль. Потом он выскользнул из сознания жертвы и оборвался связи. Дмитрий висел в бескрайнем космосе и ждал. Через минуту, показавшуюся проводнику вечностью, перед ним возникло лицо Петра. Теперь контакт был четким. Петр полностью отключился от внешнего мира. «Чисто», — сказал прицел, «смостал воду и сразу на дно». — Хотя, думаю, он умер раньше. Разрыв сердца можно получить от твоих штучек. — Мне так приказал шеф, — мрачно ответил Дмитрий. Ну — Ну-ну, — усмехнулся Петр. — Я, конечно, не осуждаю политику партии, но можно было сделать все проще и быстрее. — Ты еле успел. — Успел, — коротко ответил Дмитрий. — В астрале твоем чисто? — Порядок, — отозвался Петр. — Его никто не прикрывал. И прекрати издеваться над этим названием. Астрал он и есть астрал. А то, что ты это называешь системой. свидетельствует о твоем ограниченном воображении. Прекрати, Дмитрий поморщился. Я тебе давно говорю, продолжал Петр. Тебе надо побродить по астралу вместе со мной. Ты же ничего не видишь, кроме своей работы. А я не хочу, отозвался Дмитрий. Да ладно, ты просто не представляешь, сколько в астрале интересных мест. В силу своего ограниченного воображения, Петр подмигнул. Не хочу светиться, ответил Дмитрий. Да и тебе не советую. На всякую хитрую жопу. — Знаю, знаю, — перебил Петр. — Пара контор еще есть в городе, но мы пока никого не встречали. — Встретишь? Поздно будет, — мрачно ответил Дмитрий. — Не пугает, объемся. — Пока. Встретимся в конторе, — буркнул Дмитрий и вынырнул из системы. Вынырнул он очень удачно. Прямо перед его машиной припарковался милицейский форт, и из него уже вылезал тощий сержант, по-видимому, заинтересовавшийся машиной Дмитрия. Проводник спокойно положил руки на руль и стал ждать, когда сержант доберется до его машины. Милиционер подошел к дверце со стороны водителя, и Дмитрий опустил стекло. Документы протянул руку сержант. Дмитрий вытащил из внутреннего кармана портмоне и подал его милиционеру. В тот миг, когда патрульный брал документы, проводник скинул голову и поймал его взгляд. Пыль, пыль, запустение, скука, деньги, яркое сияние, исходящее от монеты бумажечек. Оно греет, дарит, свет, деньги. Сержант просто любил деньги, он хотел денег. Все остальное было для него лишь пылью. Гнилое яблочко этот сержант. Дмитрий собрал силы и мягко протолкнулся сквозь пыльные коридоры сознания милиционера. Толкнул его, выводя в астрал. На таком расстоянии Дмитрию не нужен был наводчик. В зоне прямой видимости он справлялся и сам. Ведь это его работа — выводить в астрал. Они стояли на дне ущелья. Отвесные стены в морщинах трещин, где-то высоко яркое голубое небо, крошащиеся камни под ногами, запах сырой глины, чахлый кустик зелени рядом. Сержант стоял напротив Дмитрия, раскрыв от удивления рот. В форме, с нашивочками, даже с резиновой дубинкой. Он стоял полностью, ошалев от внезапно открывшейся перед ним картины. Его мозг просто отказывался воспринимать происшедшее, ведь для него все это было реально. «Любишь деньги?» просто спросил Дмитрий, принимая форму черного облака. Патрульный не ответил. Его глаза бешено вращались, колени подогнулись, и он упал в глину. Дмитрий снова вернулся к человеческому облику, затянутый в черную кожу молодой человек с тростью. — Кто ты? — наконец выдавил сержант. — Ты кто? — Твоя совесть, — мягко ответил Дмитрий и щелкнул пальцами. С неба стали падать мелкие монетки. Они сыпались дождем прямо на возившегося в глине сержанта. «Эй!» — воскликнул он, получив тяжелым юбилейным рублем по макушке. «Эй!» Дмитрий снова щелкнул пальцами. Теперь монеты стали нагреваться. Как маленькие метеоры, они падали на дно ущелья и с шипением замирали в мокрой глине. «Где я?» — закричал сержант и встал на колени. «Где я?» «В аду!» — коротко ответил Дмитрий и обрушил на колено преклоненного патрульного водопад раскаленного металла. По ушам ударил леденящий душу крик. Для сержанта это все было реальностью. Дмитрий качнулся назад и вывалился из астрала. Он по-прежнему сидел за рулем своей девятки, а напротив него стоял ошамленный сержант, держа в руках кожаный бумажник. «Уже все?» — громко спросил Дмитрий. «Спасибо». Он вытащил из застывшей руки свои документы, поднял окно и завел машину. Сержант все еще стоял, безвольно опустив руки. В его глазах угасало пламя. Он еще не пришел в себя и, видимо, не придет не скоро. Дмитрий тронулся с места, сделал правый поворот и сразу влился в поток машин, медленно ползущих по горячему асфальту. Лето, Москва, дороги. Он достал пачку сигарет, вытащил из нее зубами одну и прикурил. Леда выдалось отличным, просто замечательным.